Глава тридцатая. На крыше оси. «Чудесно! Просто чудесно!» Госпожа тара медленно хлопала в ладоши, насмешливо улыбаясь. «Значит, я была не права? Я, Маккус, все его учёные?» «Всё же есть какой-то дар. Вот же он, Мора. Будешь отрицать?» Мора всё ещё смотрела на белое древо. Вспыхнув с новой силой, связь рассеялась в тихие шепотки. Сердце древнего гиганта звучало теперь ровно и крепко. Итца принесла свою жертву. Исчезла она и из головы Моры. Виски больше не давила, голова не трещала. Испарились и те жуткие мысли, в которые Мора на какую-то минуту поверила. Будто она не заслуживала своей жизни. И из-за чего? Из-за отметины, с которой она родилась, и в существовании которой была не виновата? Какой бездны! Она не даст жалкому шраму решать, чего она достойна, а чего нет. Мора отбросила волосы с лица, заправила за уши, подняла глаза. Давней и правда что-то проснулось. Кажется, мама когда-то говорила, что Мора сильная, а она не поверила. Пришлось сделать крюк, чтобы поверить в себя. Мора, пойдём, окликнул её Юрай. Мора оглянулась. Он протягивал ей руку, искоса поглядывая на госпожу Тары. «Подожди-ка, Рэй!» рассмеялась та. «Не так быстро». «Я понятия не имею, откуда вы знаете моё имя, но мне это и не интересно Мора!» Рэй махнул рукой. «Тебе здесь нечего делать, пойдём». «Значит, ты и правда хотел её забрать?» — уточнила госпожа Тааре, складывая руки на груди. В окно потянуло ночной свежестью. Светило уже опустилось под остров. «А про генофонд ты ей уже рассказал? Или расскажешь на месте?» Госпожа Таара лукаво улыбалась. Рэй опешил. Мора нахмурилась. «Какой ещё генофонд, Рэй? О чём это она?» «Чего ещё она насмотрелась среди своих пропылённых плесневелых голограмм?» «Ни о чём. Пойдём». Но на переносице Рэя уже залегла складка. «Не рассказал?» И очень зря, милый. Принимать серьёзные решения, не обсудив такие вещи, просто нельзя. Госпожа Таара откровенно смеялась. «Рэй!» — Мора повысила голос. «О чём она говорит?» «Я тебе всё объясню, просто пойдём. Времени мало, сейчас сюда заявится охрана, и тогда мы уже ни за что отсюда не выберемся». Голос Рэя звучал глухо. «Генофонд, милая Мора» продолжала госпожа Таара. «Это та самая причина, по которой пропадали меченые». «Ой, не только они. На самом деле пропавших без вести было куда больше». Но об этом не знал ни Рид, ни макус вообще никто. Я нашла упоминание об этом проекте в старом архиве, на записке в одном из документов. Сделана она была рукой нашего сенатора от Третьего Кольца Ван Ортома. И если бы он был в здравом уме, я бы смогла его расспросить. Но, увы, есть вероятность, что контакт с такими данными повредил его сознание. Так что с запиской пришлось потрудиться. Всего одно слово на крошечной голограмме. Мои специалисты приложили немало усилий, чтобы распутать из этого слова целый клубок. Генофонд Мора — это такой маленький проект, который позволяет мутирующему народу порождать здоровое потомство. «Они?» — госпожа Таара кивнула на Рея, не сдержав отвращения. «Забирают нас, для того, чтобы не выродиться самим. Ты, наверное, думаешь, что они, такие, как твой Рей, спускаются с небес и покоряют наивных юных дев, которые с радостью бегут за ними хоть на край бездны? Рей, мальчик, расскажи своей подруге правду». Мора глядела на Рея, не мигая. «Рей?» — прошептала она. Тот сжал руки в кулаки, будто едва сдерживался. «Нет?» — пожала плечами госпожа Таары. «Ну так я расскажу. Правда, Мора, в том, что никаких чудесных историй любви в этой жестокой биологии нет. Они держат своих гостей как скот. Все, что от них требуется, — это свежая кровь. но ну и способность дать потомство с этой свежей, здоровой, новой кровью». Мора посмотрела на Рея расширившимися глазами. «Скажи, что она несёт чушь!» «Скажи, что это неправда!» Рэй сгорбился. Госпожа тары фыркнула. «Да скажи ей уже!» Рэй поднял голову и взглянул на Мору. «Это правда, но...» Мора задохнулась. «Какая же она дура!» «Она успела влюбиться, а ведь она правда влюбилась!» «В человека, о котором ничего, ничегошеньки не знала!» Он был пришельцем из бездны и, вероятно, в самом деле считал себя и свой народ богами. Ведь кто еще способен на такие зверства, как и самодовольные боги? Если бы она улетела с ним, то совершила бы огромную ошибку. Его народ использовал бы ее, как собирался использовать Эквартум. Как будто она просто вещь. «Уходи», — хрипло бросила Мора. Кабина взмыла вверх так стремительно, что у Рэя даже уши заложила. Хотя он выбрал нижние этажи. Найти яйцу и добыть из её черепа чип, ведь только с ним можно будет выйти на связь с отцом. Двери разъехались, и бездна вдохнула на него душистой чёрной ночью. «Рэй!» — позвал знакомый голос. Фигура отца обрисовалась у самых поручней. Нечёткая, полупрозрачная, вся в полосах. На этот раз отец стоял. Под глазами у него залегли тени. «Отец?» Рэй вышел на площадку. В кармане у него грелись обломки карты, но работать она не могла, разве что послужить маячком для геолокации. Как тогда появилась эта голограмма? «Отец, забери меня отсюда», попросил Рэй, протягивая руку. «Пошли за мной, челнок, я пойду прямо к магнумам. Я всё понимаю, я его заслужил» то заслужил?» Фигура полыхнула и побледнела. Из-за помех по его рукам и ногам шли волны, как по поверхности воды. Пахло солью и свежим ветром. Рэю даже почудились крики веретенных чаек. «Ещё немного, и он будет дома». «Бастион. Я его заслужил», — прошептал рей «Интересно, какой из себя тот остров, на котором стоит эта...» легендарная монструозная тюрьма, откуда никто никогда не возвращался. «Ах, Бастион!» — сухо кивнул отец. «Ну что ж, рей пожалуй, пришло время тебе кое-что рассказать». Рэй распрямился. Он был готов ко всему. Сейчас отец расскажет ему о том, что магнумы в ярости, что отца лишили сана, что бескрайнее море, золотую рощу и ангары со старыми черепахами скоро отдадут другой семье семье другого Магнума, сынок которого не творит такой невероятной дичи, которую сотворил рей Я рад, Рэй, что ты осознаёшь свою вину, потому что если бы я начал перечислять все твои прегрешения за последние несколько суток, я бы сбился со счёта. Мне неприятно об этом говорить, но ты, рей разрушил себе жизнь. И это, к сожалению, не преувеличение. О чём ты думал, Рэй? Скажи, пожалуйста, о чём? Зачем ты осквернил священное древо? Зачем ты сотворил это... Это подобие человека? Рэй готов был потупиться, но расправил плечи и сказал. Отец, я хотел доказать тебе, что я чего-то стою. Отец фыркнул. Чего ты стоишь? Тем, что распотрошил священное древо? И ради чего, рей Я хотел довести до ума свой проект, отец. Свой собственный, я назвал её Ицей. Да, я уже видела наблюдателей твою бедовую девчонку. ну и зачем ты слепил такую нечисть?» Голос отца дрогнул. Рэй распрямился ещё сильнее. «Я не собирался создавать нечисть, как ты выразился. Я хотел сделать идеального человека. Разумного, полноценного человека с сознанием, не уступающим Каорицкому. Человека с чистой, свежей кровью». «С чем?» «Я все знаю, отец. Знаю про генофонд. Знаю, что вы делаете. Ты ведь и маму забрал из зоны отчуждения». Отец наклонил голову. «Я забрал твою маму откуда?» «С какого-то отчужденного острова». «Это правда, отец? Вы так делаете? Латаете дыры таким вот бесчеловечным способом? Собираете свежие гены по всей бездне и держите этих людей как дроков в загонах». Только маму ты, спасибо тебе большое, взял в дом. Приютил. Отец шумно выдохнул. Голограмма пошла мелкими трещинками. Не смей говорить такого о своей матери. Голос отца был хриплым. Я понятия не имею, откуда ты взял эту ересь. Но твоя мать не была низшей. Рэй переступил с ноги на ногу. Нет? Тогда почему? Не представляю, как ты такое придумал. Глаза отца были чернее бездны. Твоя мать была такой же каориткой, как и мы с тобой. Но как же... как же что? Она была такой... другой, она... Ты ей совсем не подходил, отец!» Выдохнул рей и осёкся. «И вы же... я слышал, вы же говорили о генофонде!» Отец смотрел на него так, что рей понял. Кажется, всё, что он подслушал в детстве, смешалось в его голове. А мамино изображение на той карточке нисколько не волшебное, не небесное и не возвышенное. Просто рей её слишком сильно любил. Вот она и казалась ему особой. «Нет больше генофонда», — рубанул отец. «Нет», — повторил рей Отец отвёл взгляд. «Наверное, это моя вина. После смерти твоей матери я, наверное, что-то упустил». Мне казалось, ты умный парень, с тобой не нужно нянчиться. Но я тебя переоценил. Ты ведь задавал мне вопросы. Столько вопросов про наблюдаемых, про экран, даже про генофонд. Я должен был наплевать на протокол магистрата. Должен был тебе всё рассказать. Всё равно ты стал бы магнумом. Теперь уже не станешь». Отец прикрыл глаза. рей такой проект существовал». И да, некоторое время магнумы действительно считали, что нам нужен приток новой крови. Но предположение о вырождении народа переоценили. 150 оборотов назад магистрат закрыл генофонд. Сейчас политика совсем иная. Но, — заикнулся рей почему же тогда вы с мамой? — Потому что, — рявкнул отец, — потому что твоя мама тоже нахваталась в свое время дурных слухов. «А когда я летал к зоне, решила, что это из-за генофонда». «Ты летал в зону?» Отец вздохнул, помедлил, а потом всё же продолжил, но уже тише. «Ты, наверное, помнишь Магнума Ортема?» «Моего друга». Рэй коротко кивнул. В детстве он часто видел его. Этого высокого статного человека с лицом, покрытым священными символами. Эти татуировки завораживали Рэя. Но мама твердила, что пялиться на людей невежливо, так что рей смотрел украдкой. Ортем был хорошим человеком, но... Отец поколебался. Магнум из него получился посредственный. Его осудили за превышение полномочий. Сослали в зону. Я вызвался его конвоировать. Проследил, чтобы он остался в зоне. Это должен был сделать я. Я был его другом. Но... «Разве осуждённых не отправляют в бастион?» — удивился Рэй. Отец вздохнул. «Это...» — он обвёл бездну над осью рукой. «И есть бастион!» Рэй моргнул. Отец держался за отворота своего сюртука, и гладкие пуговицы поблёскивали. «И тебе с твоим бастионом ещё повезло. Большинство преступников высылают на острова пустые и необитаемые. Острова, на которых не выжить. Вся зона отчуждения, Рей, и есть бастион. Твой личный бастион к моему облегчению, для жизни пригоден. И ортом, если ты его найдёшь. Он за тобой проследит. Отец, я всё равно ничего не понимаю. Рей подошёл ещё ближе к голограмме и протянул было руку к отцу. Изображение было горячим, и пальцы жгло, но Рей не отводил ладони. Ты не можешь вернуться, Рей. Таково решение магистрата. Рэй отступил. «Отец состоит в магистрате. Отец Магнум! Неужели он никак не может повлиять на приговор?» «И вот ещё что, Рэй!» Продолжил отец уже ровным, жёстким голосом. «Даже если ты найдёшь Туэль... А в зоне отчуждения ты его, конечно, не найдёшь». С нажимом добавил он. «Так вот...» Если бы ты и нашёл, Тойль, если бы ты и поднялся в воздух, экран всё равно не пересечь. Тот проход, который открыла твоя Итса, теперь закрыт. Излучатели снова работают. Не пытайся найти то отверстие, ты просто погибнешь. Но отец!» От светлой голограммы в полной тьме резала глаза. Казалось, фигура отца подёрнута дымкой. «Ты же можешь попросить! Можешь попросить за меня, ты же Магнум!» Отец только качнул головой. «Я не могу, даже если очень захочу. А я, рей как мне не больно тебе этого говорить, не хочу». «Не хочешь?» Полувопросительно отозвался рей «Выходит, отец рад, что отделался от такого непутевого сына, который только и делал, что порочил честь Магнума». «Но ты же говоришь, что ссылают именно в Зону», — продолжил Рэй. Как-то же челноки обратно возвращают, не оставляют же черепах с здесь, чтобы наблюдаемые их заметили. Челноки не возвращают, — ответил отец. то или заливают ровно столько, чтобы хватило до первого острова. И обычно острова, к которым направляют осужденных, совсем другие. Я повторяю, Рэй, тебе повезло. Твой бастион не только пригоден для жизни. Ты сможешь здесь устроиться. Для низших цивилизаций этот остров весьма развит. Здесь есть всё, чтобы начать новую жизнь. И у тебя есть шансы сделать эту новую жизнь сносной. Так ты рад, — пробормотал рей Отец кивнул. Да, я рад, что тебя не сослали на голые скалы, где единственный источник питьевой воды — дождь, который идёт раз в сезон. Рэй в зоне таких островов хватает. Отец, хватит! Ты просто тянешь время. Я здесь не для того, чтобы выслушивать твое нытье. Возьми себя в руки и прими свой приговор достойно. Скажи спасибо, что сообщаю тебе его я, а не Магнум Корсус. Он бы с тобой не нежничал. Рэй, ты использовал древесину древа жизни. И как? Для чего? Это даже не важно. Одного факта уже достаточно. Ты понимаешь, Рэй что древо с нарушенной корневой системой начинает умирать. Даже если ты отломил всего-навсего кончик корня. Это неважно. Древо такого не терпит. Рейс глотнул. Так наш остров рухнет в бездну? Увы, наш остров уже больше не твой. Но нет, не рухнет. Ты просто очень сильно нарушил его экосистему. Вероятно, через какое-то время... Остров начнёт обрушаться. Если такое случится, я просто перееду. Обо мне не тревожься. Рэй опустил голову. «Но как?» — тут же вскинулся он. «Как же я здесь останусь? В магистрате не бояться, что я расскажу на этом острове о нашем народе, о полётах, о то или Твой друг, Магнум Ортом. Если он уже здесь, он ведь мог рассказать о Каоритах!» Отец вздохнул. «Население на каждом острове...» Тысячи. Сотни тысяч. Иногда миллионы. А таких, как ты, единицы? Мне очень неприятно это говорить, но я боюсь, Рэй. Твои разговоры о нашем народе сочтут сумасшествием. А как же уничтожение островов, где нарушена секретность? Я же слышал! Отец прикрыл на секунду глаза, а потом нехотя кивнул. Да, в прошлом такое практиковали. Теперь в магистрате считают, что экрана вполне достаточно. Прямого контакта с островами в зоне больше не практикуется. И сейчас я, по сути, нарушаю закон об отчуждении. Нарушаешь? Но это же просто голос-связь. Наблюдатели же пользовались ею всегда. Больше нет. И раньше к ней прибегали с огромной осторожностью. Выбирали среди низших изгоев. Изгоев? Неблагонадёжных членов общества. Преступников. «Людей со странностями». «И забирали для генофонда, чтобы не распространяли слухи». «Так если бы всё было как раньше, вы забрали бы Мору», — пробормотал изумлённо Рэй. «Она точно не такая, как все. Странная. Мору?» «Ах, это девчонка, с которой ты снял копию. Забрали бы», — кивнул отец если бы всё происходило 150 оборотов назад. И если бы с ней связывались. Раньше считалось, что кривотолки о видениях с богами рано или поздно дорастут до легенды. И хорошо, если наблюдаемый уверен, что это видение, а не голосвязь. Но всё это в прошлом. Теперь слухи нас волнуют в меньшей степени. Политика современного магистрата настаивает на полном отчуждении. И сейчас для меня сделали исключение. Когда я отключусь, я сдам усилители обратно в магистрат и использовать их больше не смогу. Так вот как ты со мной связался. Вот как работает эта голос-связь. Нужны усилители, и вызов послать можешь только ты. Дара, и она односторонняя. Ты вернуть мне вызов уже не сможешь. К тому же твоя карта неисправна, и мне пришлось выбрать приемника арканит на этой крыше. Не самое удачное решение, но аркани здесь больше, чем где-либо на этом острове. Рэй мотнул головой. «Так что же, ты сейчас сдашь эти усилители, и я больше не смогу с тобой поговорить?» «Этот случай без того исключительный, Рэй. Но отец...» Рэй поймал себя на том, что сжимает и разжимает кулаки. «Прости, сын. Ты сам сказал. Ты это заслужил. Спорить я с тобой не буду, и ты не спорь». «Тебе лучше начинать привыкать к бастиону». Отец бросил на Рея еще один тяжелый взгляд, и голограмма стала растворяться. «Нет, папа! Постой!» Рей бросился вперед, селись ухватить частицы голыми руками, но те лишь оседали горячими искрами на его ладонях и тут же таяли. Рей вдруг понял, что впервые в жизни назвал отца папой. «Он вернется, Мора, не расстраивайся!» Ему понадобится черепаха, а на крыше челноков он не найдёт. И ниже кабина не поедет, я об этом позаботилась. Ему придётся выйти к нам. Ты поговоришь с ним ещё раз, и мы сможем улететь. Так уж и быть, все вместе, втроём. Я согласна взять тебя с собой. Госпожа тары улыбнулась, выставляя на стойку пустые стаканы. Чистое стекло поблёскивало в голубоватых сполохах боковой подсветки. Ночью апартаменты госпожи таары выглядели мрачно и торжественно, как молельный зал. Свечи, сами собой вспыхнувшие на крошечном угловом алтаре, только добавили сходство. «Я думаю, кая пора кое-что разъяснить». Мора дёрнулась и обернулась. В проёме стоял Ван Ортом. Взгляд его не блуждал, как бывало прежде. «Ван Ортом!» — воскликнула госпожа Таара. «Какой приятный сюрприз! Вам полегчало?» «Ну что ж, тогда присоединяйтесь. Мы с Морой пьём за удачную дорогу. Прошу». Она выставила ещё один стакан, и к нему непочатую бутыль с имбирным напитком. «Вы пьёте чистый или предпочитаете коктейль?» «От вашего коктейля я, пожалуй, откажусь». Старик подошёл ближе. Одну руку он держал в кармане, другая устала висела вдоль тела. Море подумалось что татуировки на его лице удивительно напоминали символы, окружавшие рисунки магнумов на тех голограммах, которые отыскала в старых архивах госпожа Тааре. «Вы ведь и Маккуса успели к праотцам отправить, я правильно понял?» Глаза у старика смеялись. «Ну что же вы, Ван Ортом, такие грубые предположения высказываете?» всплеснула руками госпожа таара «Вы думаете, что слабая женщина способна на подобные злодеяния?» «Я думаю, кае что вы точно не слабая женщина». Старик протянул Море руку. «Пойдём». Госпожа Тааре опаздывает. «Не будем её задерживать». «Куда это я опаздываю, интересно?» «На третье кольцо, кае «На третье кольцо? Ну и выдумщик в Иванортом!» Рассмеялась госпожа Тааре. Мора покосилась в сторону. Кабина в холле зашуршала и двери заскользили в стороны. Мелькнули темно-сиреневые мундиры гвардии. Кажется, госпожа Таара ошиблась, когда сказала, что кабина вниз не поедет. Мора, пойдем. Ван Ортом не опускал руки. Тебе пора домой. Твои родители тебя заждались. Думаю, твоя поддержка им нужна сейчас как никогда. Мора закусила губу. Может ли она довериться последнему члену квартума? И почему причудливый акцент Ванортама кажется ей таким знакомым?